Глава 26. Три месяца спустя она сидела на кровати в их арендованной квартире на Эвисе, слушая шум моря и легкое похрапывание Уайта. Она дрожала и была покрыта потом, но не из-за жара. С того самого момента, как они оторвались от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Охара, Надя ждала, когда тугой узел тревоги в ее животе ослабнет. но чем больше Миль отделяла их от Лейк Фореста, тем неспокойнее ей было. Сначала она списывала это на резкую смену обстановки, но в конце концов источник ее повторяющегося легкого озноба обнаружился в форме сна, и он был более ужасающим, чем любой ночной кошмар, потому что однажды она уже пережила его. Вечер самоубийства Вики возвращался к ней каждую ночь с того момента, как все это случилось». Некоторые детали всегда меняются в мире сна. Иногда они оказывались в столовой Фиби с этой чудовищной стеклянной люстрой, повсюду раскинувшей свои омерзительные призмы. Иногда Надя не давала Вике схватить пистолет. Иногда в конце концов застрелянными оказывались Надя и Уайт. Но некоторые детали оставались неизменными: Вики выкладывающие рамки с фотографиями, визуальная опора, если хотите. «Лицо Джейка, когда он узнает, что Фиби зарезали. «Поэтому ты выгнала меня оттуда». Рон, опускающий голову, говоря, что Джейк может уйти. «Я не буду останавливать тебя, сын». И Уайт на пике своего страстного требования к Вике принять истину о кончине Фиби. «Я любил ее. Я смотрел в ее безжизненные глаза и сказал ей это. Я смотрел в ее безжизненные глаза». ее безжизненные глаза. Что-то не так. У нее родился вопрос, леденящий ей кровь. Но как это могло произойти? Она вспомнила голос, проникший в ее разум ночью на ферме, когда они хоронили Фиби, когда она ненадолго разминулась с Уайтом и подумала, что, возможно, он лжет и собирается прикончить ее. В конце концов пелена спала с глаз Нади, И она увидела истину. Уайт не мог смотреть в безжизненные глаза Фиби, потому что Надя сама закрыла их до того, как появился он. Веки с трудом закрывались. Ей это далось нелегко, но они остались закрытыми. Воспоминание об этом ощущении не покидало ее. Он мог смотреть на безжизненное лицо Фиби, но определенно не в ее глаза. Холодный голос вернулся. только если он не нашел Фиби до Нади и не превратил несчастный случай в убийство. Она тихо выбралась из постели, отчаянно надеясь не разбудить его. Ей нужно было выйти на воздух, чтобы все обдумать. Она оделась и направилась из квартиры к пляжу. Ее утренние прогулки не были чем-то необычным, так что он не будет искать ее, и у нее будет немного времени, чтобы придумать план». Когда она уселась на песок, волны стали ласкать пальцы ее ног, и она сосредоточила свое внимание на том, что знает. Теперь, немного оправившись от своего сна, она не чувствовала такой уверенности. Возможно, Уайт добавил деталь насчёт глаз Феби для большей драматичности, чтобы причинить Вике боль. Но тогда возникают другие вопросы. Например, почему Вики была столь искренна насчет всего, кроме того, что ударила Фиби ножом? Это единственная деталь, по поводу которой она упиралась. Уайт сказал, что она лгала, чтобы лучше выглядеть в глазах Джейка, и в этом был некоторый смысл. Но Вики уже многое сделала, чтобы разрушить отношения с сыном, так зачем останавливаться? И Уайт так умело манипулировал Джейком и Роном, чтобы они тоже в это поверили». Он взял контроль над конфликтом и поверг Вики, дернув за все нужные эмоциональные струны, надавив на нее так, что у нее не оставалось выбора, кроме как схватиться за пистолет. «Подожди, черт возьми, хоть минуту!» На этот раз забила в колокола ее более прагматичная половина. Та же, что постоянно напоминала ей решать по одной проблеме за раз. «Перед тем, как ты действительно поверишь в это, подумай о логистике». Уайт ушел из дома после ссоры с Фиби, набросившись на Надю по пути. Она убралась оттуда, когда он пригрозил позвонить в полицию, и поехала проветриться и обдумать возможные варианты действий. К тому времени, как она решила вернуться, прошло почти два часа. Было достаточно времени и для столкновения с Вики, из-за которого Фиби упала, и для возвращения Уайта. Теперь Надя ясно видела, как Уайт склоняется над своей мучающейся женой, и у него возникает еще одна манящая мысль, подобная той, которая по его мрачному признанию пришла к нему в голову, когда он разбил чашку. Поддавшись этой мысли и смотря в безжизненные глаза Фиби, он наверняка не знал, что делать с телом. Ошеломленный чудовищностью того, что он только что сделал, он снова ушел, чтобы придумать план. Видимо, в этот план входило несколько раз позвонить своей мертвой жене, чтобы обеспечить себе алиби, как раз около того времени, когда Надя снова приехала и сделала свое кошмарное открытие. Снежный ком рос, летя вниз. Уа, это была возможность спрятать нож в комнате Джейка в тот вечер, когда Рон зашивал его руку. Надя думала, что он осматривает дом, и оказалась права. Он искал место, чтобы сбросить вторую по значимости улику. Мысль, что Вики спрятала нож в комнате сына, никогда не укладывалась в голове у Нади, сколько бы она ни пыталась примириться с этим. Позже тем вечером Надя, конечно, помогла ему избавиться от самой важной улики – тела Фиби. Все в его пользу. Но оставался один пылающий в ее душе вопрос, на который Надя не могла ответить: зачем? Что могло толкнуть его на такое решение? Во время той ссоры должно было случиться что-то, что, что по-настоящему разозлило его. Но что могло настолько вывести его, что он вернулся после того, как уже ушел? Может, они продолжили ссору по телефону или СМС? В сознание ворвалось другое оглушающее воспоминание. Надя проверяет имейл Фиби и видит исходящее письмо Уайту с темой «пока». Когда она говорит Уайту про это письмо, Он берет телефон и удаляет его. Надя увидела, как Фиби, распаленная после ссоры с мужем, быстро написала ему жестокое послание перед тем, как начались остальные торжественные приготовления этого утра. Уайт прочитал его, может, 15-20 минут спустя, и оно снова вывело его из себя, так что он развернулся и поехал домой. Ей нужно найти это письмо, чтобы знать наверняка, иначе это только догадки». В спальне она увидела, что Уайт лежит ничком под тонкой простыней. Он не двигался, даже его дыхание говорило, что он крепко спит. Его телефон в полном доступе. Она даже знает его пароль. Он скрывает пароль и не так умно, как думает. Надя готова была поспорить, что это письмо все еще лежит у него во входящих. Она представила, что он возвращается к нему снова и снова, чтобы подпитать хилое дерево своей рациональности. хотя так же легко она могла представить, как Уайт убедил себя, что вне зависимости от его намерений по возвращении он проявил милосердие, когда нашел ее тяжело раненой. Внимательно прислушиваясь к любым движениям и изменениям в ритме его дыхания, она заползла на кровать, взяла телефон и ушла в ванную. Его электронная почта была хорошо организована. все распределено на разные подпапки — Работа, соцсети, новости, спам. Была и еще одна, сразу привлекшая ее внимание: Жена. Она нажала на нее, и перед ней открылся длинный список писем с адреса Фиби. Но ее интересовало только одно на самом верху последнее письмо, которое Фиби отправила мужу. Пока. Спасибо, что упростил мне задачу, прошептала она. Надя собралась и открыла его. Уайт, у меня было запланировано более милое, ласковое прощание для тебя. Но после того, что случилось этим утром, я больше не чувствую такой доброжелательности. Я ухожу от тебя. Совсем скоро я улечу через полмира с человеком, который в свои худшие дни заставляет моё сердце биться чаще, чем ты заставлял в свои лучшие. Надеюсь, ты найдешь себе матку, о которой ты всегда мечтал». «Любящую джаз и значительно более терпимую к заурядности. Если бы я могла дать тебе совет на следующие отношения, я бы сказала, чтобы ты постарался не показывать, что хочешь зарезать ее. Поверь мне, она не оценит. Ф. Надя прочитала письмо по меньшей мере полдюжины раз, запечатлевая его в разуме, чувствуя себя хуже с каждой секундой. Фиби, очевидно, говорила о ситуации с разбитой чашкой». По крайней мере, в этом Уайт был честен. Наверное, ближе к настоящему признанию он уже не подойдет. Перед тем, как закончить с телефоном, она переслала себе копию этого письма, старательно зачищая следы. Вернув телефон на прикроватный столик Уайта, она заметила, что за время, что она была в ванной, он перевернулся на другой бок и протянул руку на ее сторону кровати, как обычно, ища ее во сне. К счастью, он не проснулся, задавшись вопросом, куда она делась. Сейчас он не найдет ее в кровати, да и вряд ли она туда вернется. Она вышла на веранду, смотря на воду, свернулась на шезлонги и начала размышлять о будущем. Ночи здесь стали прохладнее со времени их приезда в конце лета, но ей было достаточно комфортно в одном только лёгком халате поверх леггинсов и футболки. Через час, несмотря на все усилия, Она погрузилась в сон под настойчивую колыбельную волн. Интерлюдия «Я подумала тебе впервые за долгое время, но сегодня ты была просто обязана добраться до меня. Сегодня наша годовщина. Я бы провел целый день, не вспомнив об этом, если бы утром мне не напомнил телефон. Я удалил события из календаря, так что в следующем году я смогу провести этот день в блаженном неведении», потому что свои последние воспоминания я бы предпочел забыть. Я не думал, что когда-нибудь перестану видеть перед глазами то, что произошло. Я думал, они будут ярко гореть в моем разуме, как неоновая вывеска. Но чем дальше, тем больше мне кажется, что я видел все это в кино. Помогает то, что мы с Надей не обсуждаем это. Мы делаем все возможное, чтобы жить настоящим. Хотя я забегаю немного вперед, думая, что ждет нас дальше... если она сможет разделить со мной мечту о семейной жизни, которой ты не хотела. Думаю, она не осознает значимости этого дня, и мне было бы неловко рассказывать ей. Наверное, лучше оставить это при себе, как и другие вещи, в которых я все еще не решился признаться. Несколько раз я был близок. У нас будет прекрасный разговор и восхитительный вид перед глазами». И мне приходит в голову мысль, что она поймет, почему я сделал то, что сделал. Она простит меня. Потому что она тоже собрала жизнь. И потому что она такой человек, который может смотреть на почти обнаженную душу, видя все ее изъяны и шрамы, и не отступать. Это бесстрашие я люблю в ней больше всего. Она та версия тебя, которая бы получилась, если бы в твоей жизни не было Дэниела. или если бы вы, две сестры, существовали друг для друга с самого начала. Именно поэтому, как бы мне не хотелось рассказать ей, что на самом деле случилось тем утром, чтобы раз и навсегда очистить свою совесть, я останавливаюсь. Она твоя сестра. И хотя она никогда не знала тебя, она чувствует связь. Ее новое путешествие во многом ради тебя. Еще я думаю о Вике, и о том, как заставил всех поверить, что она вонзила в тебя нож. Это самое тяжелое и непростительное. Я не уверен, что могу простить себя, хотя я знаю, что человек, сделавший это, не тот, кого я знаю. Не тот, кто стоит сейчас здесь, по ту сторону океана от места, в которое никогда не хотел бы возвращаться. Некоторые вещи лучше похоронить. В конце концов, они истлеют и соединятся с землей. «Как ты. Как тот долгий внутренний крик, который я держал в себе с того дня, как вошел в дом и увидел, что там она. Он теперь едва громче шепота. Скоро он исчезнет. И хотя мне до сих пор немного больно говорить это, хотя я должен быть благодарен за все, что ты оставила после себя, сделав возможной новую жизнь для меня и для Нади, я надеюсь, что ты исчезнешь вместе с ним».